Третье. Сладкое вино, — поделился наблюдениями провинсал, А я думал, сладкое только на десерт дают. Но вы-то, конечно, знаете все тонкости. Панчиков и Чечерин ничего не ответили, отвернулись. Но провинциалы — надоедливые люди, так просто не отстанут. — Скажите, а вы правда адвокат? — спросил серый человечек у Чечерина. Другой бы понял, что с ним говорить не хотят. Постыдился бы навязывать свое общество. Этот же субъект назойливо обращал на себя внимание. — Вы в самом деле адвокат? — Вся Москва знает адвоката Чечерина. Труднейшие дела вел адвокат. Головоломные комбинации прокручивал способствуя разделу имущества супругов Семехатовых. Он банкир, она владеет гостиницами. Однако не бракоразводными процессами составил адвокат свою славу, но бескомпромиссным служением демократии. Именно Чечерин отстаивал права опального олигарха, нашедшего убежище в Лондоне, доводилось ему схлестнуться с властью, выйти один на один с Левиафаном. Весьма известный адвокат. Панчиков взял труд ответить, а Чечерин улыбнулся. — Повезло, что нас рядом посадили, — обрадовался провинциал и тут же себя поправил. Слово «посадили» звучит нелепо. — Нас бы с вами в одну камеру не поместили, наверное, — и засмеялся неприятным смехом. — Ну и шутки в провинциях. Адвокат и предприниматель переглянулись. — Пригласить, быть может, распорядителя. А провинциал продолжил. — Известный адвокат, надо же! Значит, спор с правовой точки зрения решите. Простите? Не следует принимать на веру обвинения, не подтвержденные фактами, правильно? Что значит пломбированный вагон? Вы как себе пломбы представляете? Панчиков, несмотря на раздражение, должен признать, что провинциал прав. Термин «туманный», что двери в вагоне опечатаны сургучной печатью были. Ну, говорится так пломбированный вагон. Надо ли к словам придираться? Все отлично понимают, что имеется в виду. Значит, ехали большевики в специальных условиях, без досмотра. Это Панчиков сдержанно и объяснил. Теперь понятно? Но ведь поездов было три, и все с политическими эмигрантами. От временного правительства вышла амнистия политическим беженцам. Все шпионы, во всех вагонах сургучные печати. Где-то нарыл он сведения про три поезда, буквоет из глубинки. «Не всем пассажирам германское правительство платило деньги», — с улыбкой заметил адвокат. «Вы видели копии банковских переводов?» — не унимался провинсал. Большевики избавились от улик. «У власти был Керенский. Распоряжение заметать большевистские следы не давал. Он следы искал». «Все просто», — сказал Панчиков. «Германскому командованию выгодно посеять смуту в армии врага. Большевиков возят в Россию, забрасывают шпионов в тыл противнику, снабжают деньгами». «Значит, большевики были шпионами?» «Это очевидно». «Прилипчивый, как репей, провинсал, губы тонкие, как у всех скрытных людей». Близко посаженные глаза — признак ограниченности и назойливости. Такие спорят часами, им в провинциях заняться нечем. Получается, что в 37 седьмом сажали за дело. Есть в истории страницы, на которые взглянуть без содрогания нельзя. Тридцать седьмой год — позор России, — сдержанно сказал Панчиков. Вы сами только что сказали, что Германия заслала шпионов. Вот их в 37 седьмом и разоблачили. Бухарин — германский шпион. И Троцкий, и Карл Радек. Он даже признался. Панчиков давно не участвовал в дискуссиях на тему Октябрьского переворота. В студенческие годы был спорщиком. Но чего же вы хотите от крупного бизнесмена? Появились иные дела. Обыкновенно Панчиков говорил собеседнику так. «Доведись мне с вами полемизировать году», В 70-м я бы вас по стенке размазал своими доводами, а сейчас, простите, времени нет. Россия большевистская была невыносимым государством. Он уехал в Америку 30 лет назад, с трудом вырвался, а вернулся обеспеченным человеком с опытом жизни в свободном мире. Вернулся, чтобы помочь построить заново демократическую Россию, так он всем говорил. Десятилетие тоталитаризма – Изменили ментальность граждан, разрушили культурный генофонд. Надо ли опять спорить о Лубянке и Ленине? Видимо, надо. «Не знаете, как выбивали признание?» — спросил Панчиков. Намазал тост гусиным паштетом, да и отложил в сторону. Невозможно говорить про культ личности и есть фуагра. Хорошо бы перебраться на другой конец стола, а сюда пригласить Фрункину редактора журнала «Сноб». Она бы данного субъекта без соли съела. Фрумкина умеет. Фрумкина сидела далеко от спорящих, но следила за разговором. Яростный взгляд ее сжег провинциала. Однако на званых обедах места не выбирают. Подле тарелки ставят карточку с именем гостя. Рассаживают принудительно. А вот в советские времена каждый плюхался на стул там, где хотел. Панчиков улыбнулся этому парадоксу. «Демократия, если вдуматься, держится на регламенте и, не будем осторожничать в терминах, на принуждении к соблюдению правил». «Советские суды — это не правосудие», — сказал Семен Панчиков. «Советским судом Бухарин был осужден, советским судом реабилитирован, которому из судов не доверяете, а маршал Тухачевский...» Между прочим, документы, подтверждающие связи с разведкой Рейха, имеются. Возможно, фальшивка, однако, не доказано. Верите в то, что Блюхер — японский шпион? Признательные показания есть. Троцкого, между прочим, никто не реабилитировал. Обвинение не снято. Верите в то, что Троцкий снабжался через посла Кристинского немецкими деньгами? Верите в то, что Зиновьев и Каменев — агенты сразу двух разведок. «Однако», — только и сказал Панчиков, «что вы на меня так смотрите?» — смутился провинциал. «Что я такого сказал? Про шпионов? Ну да, примеров много. Атаманы Шкуро, Краснов, Улагай были связаны с германской разведкой задолго до начала Отечественной войны. Это никакой не секрет. Я просто историей интересуюсь. Ну и по работе». Что за работа у него такая, — подумал Панчиков, — в банке аналитиком служат, отслеживает капиталы, ушедшие за границу. Вас послушать, так репрессии оправданы. Если, например, враги народа, как раз в тот самый момент, когда собеседнику следует влепить пощечину, встать, перегнуться через стол и хлоп ладонью по щеке, или еще лучше вином плеснуть физиономию, Дескать, ты, подлец, оправдываешь репрессии 37-го, и раз — бокал вина в лицо. Однако Панчиков так не поступил. Все-таки праздник сегодня. Доброму другу, галеристу Ивану Базарову, вручают Орден Почетного Легиона за развитие культурных связей России и Франции. С Базаровым познакомились на итальянском курорте Форте-де-Марме. Семен Семенович, Праздновал свое шестидесятилетие широко, арендовал на три дня ресторан и вдруг на пляже услышал русскую речь. Симпатичные супруги сетовали на то, что в любимое заведение не попасть. Зачем же дело стало? Позвал их на день рождения. Базаров очаровал всех, плясал до полуночи, рассказывал политические анекдоты. До того уморительно пародировал покойного президента Ельцина что даже итальянские официанты хохотали. Иван Базаров, как оказалось, держал галерею современного искусства, выставлял российских мастеров в Париже. Служил музом легко, без пафоса, без мессианства, так раздражающего в некоторых деятелях культуры. У Базарова пропорции соблюдены, немного искусства, немного светской жизни, и все естественно соединяется в галерейном бизнесе. Давно пора отметить его заслуги, вот и отметили. Посол сказал теплую речь, причем сказал по-русски, мило путая ударение. Цветов столько, что под них отвели специальный стол. Нужен ли сегодня скандал? Официанты, плавно двигаясь вдоль стола, разливали по бокалам желтоватое маслянистое бургундское. Дело шло к рыбной перемене. Перед каждым гостем... Стояло четыре рюмки. Маленькая рюмка с сатерном сопровождала гусиную печенку. Но вот пришла пора наполнить бокал для белых вин. Что ж значит, будем пить белое вино? И можно даже угадать, какую рыбу это белое бургунская нам сулит. Да рада, осведомился Панчиков у адвоката Чечерина, который, надев очки, изучал меню. Как ни странно, форель. Форель Представьте себе. Любопытно. А вдруг все они шпионы? Не даст поесть серый человек. Если Ленин был шпион, почему Радок не шпион? Кто не знает про открытые процессы сталинского времени? Собирали полные залы оболваненных пролетариев и разыгрывали спектакль. Вбесившихся псов предлагаю расстрелять. Вот типичная фраза генерального прокурора страны Андрея Януаревича Вышинского прозванного Ягуарьевичем. Германский шпион, японский шпион. Странно, что до перуанского шпиона не договорились на процессах. Радок, Бухарин, Тухачевский, Рыков, Рудзутак. Дыхания не хватило, а перечислять можно до утра. Были облыжно обвинены и убиты. Семен отставил недопитый бокал. Но как тут вино распробовать? Миллионы сгноили в лагерях. А вы говорите, их за дело убили. Рука невидимого официанта подхватила бокал. Не дурное было вино, но обед не сложился. Вы меня неверно поняли. Отлично понял. В наше время это как говорить. Семен возвысил голос. В конце концов, пусть появится мажор-дом, или кто тут имеется, пусть выведет хулигана за дверь. Всему есть мера. Надо же, как не повезло. Всех гостей разместили пристойно. Одному Семену Семеновичу достался в соседе психопат. Вот журналисты сидят дружной семьей. Фрумкина, Сиповский, Гулыгина, Фалдин. И ведь дело не в том, что между людьми нет противоречий. Всякий знает, что Фрумкина недолюбливает Гулыгину, а Фалдин не ладит с Сиповским. Люди не схожи между собой. Фалдин заботливый семьянин везде проталкивает свою жену. А Сиповский — гомосексуалист, не скрывающий ориентацию. Фрумкина поддерживает партию «Справедливая Россия». А Гулыгина, не прячась, сожительствует с лидером парламентской фракции правящих единоросов. Но их разногласия не ведут к нарушению главных нравственных табу. Вот правозащитники. Сидят отдельной группой. Аладьев, Ройтман, Халфин, Злые языки поговаривают, что они конкурируют в борьбе за лидерство в глазах Запада. Пусть так, но их конфликт не затрагивает базовых ценностей. Вот современные политики. Тушинский, Гачев, Пиганов. Тушинский человек пожилой, блистал в первые годы перестройки. Его еще зовут на званые обеды. Гачев человек новой волны. Это он выдвинул тезис борьбы с коррупцией. Пиганов классический демократ, пришел в политику из нефтяного бизнеса. Политики не любят друг друга. Каждый из них мечтает возглавить Россию завтра. Однако взаимно вежливы и приятны в общении. Вот литераторы, властители дум. Публицист Бимбом и новеллист Придворова. Бимбом — молодой мыслитель, Фамилия смешная, это был псевдоним деда, меньшевика Арсения Бембома, высланного из России на философском пароходе. Татьяна Ефимовна Придворова, представитель московской интеллигенции, хранитель традиций. Литераторы борются за внимание миллиардера Чпока, кому-то он доверит новый журнал, но внешне тактичный и предупредительный. Вот актуальные художники. Шаркунов, Гусев и Бастрыкин. У них имеются разногласия. Бастрыкин западник, занимается беспредметным искусством. Шеркунов патриот и националист, поет монархические гимны и рисует двуглавых орлов. Гусев же человек метущийся, устраивает публичные акции и много пьет. Художники разговаривают друг с другом воспитанно, хотя соперничают за право быть замеченными меценатом-балабосом. Вот и магнаты. Балабос, Губкин, Чпок. История провела жесткую селекцию среди богачей. Кто знает, какие планы касательно друг друга вынашивают эти господа со складчатыми затылками. Но внешне предупредительны и приветливы. Цивилизованно ведут себя люди. Вот искомое слово «цивилизованно». А у Семена сосед «Да что же это такое, господа?» Понимаете ли вы, что есть слова, которые цивилизованный человек себе позволить не может? Спор привлек внимание всего стола, до чего неловко. Праздничный вечер и такая непристойность. От гостя к гостю прошелестело вдоль стола слово «сталинист», «сталинист», «сталинист», словно змеиный шип просверлил пространство. Фрумкина смотрел на них пристально. Семен понял, что журналист уже обдумывает филетон. Фрумкина обладала последовательными убеждениями. Одета сегодня джинсы от Версачи, свитер Дольче габана, и даже застольную болтовню она не оставит без внимания. Вот и Варвара Гулыгина. Брючный костюм от Ямамота, легкий серебристый шарф, остроумнейший обозреватель культурной жизни — поглядела в их сторону. Ничего себе ситуация. Прием в особняке французского посла и такое, как бы это выразиться. Вот и виновник торжества, кавалер Ордена Почетного Легиона Иван Базаров. Темно-синий костюм от Армани, сорочка от Армани же, галстук в тон от живанши. Повернулся к ним, поднял бровь. По выражению лица Базарова было понятно, что он недоумевает, откуда этот тип взялся. Люди сдержанные, светские, они владели собой, но нашелся человек, который не стерпел. Госпожа Губкина, юбка от Донны Карен, короткий набивной жакет Прада, нитка жемчуга, супруга финансиста Губкина, строгий асфальтовый оттенка костюм от Бриони, галстук в тон, встала и приблизилась к спорщикам. Все знали Губкину как даму искреннюю, не умеющая скрывать свои чувства. Московская публика любила Губкину за спонтанность. В наш век замороженных реакций мы радуемся, если кто-то сохранил непосредственность. Она подошла и громко сказала. — В ГБ служите. Громко и резко она это сказала даже посол Франции. Сорочка бежевых тонов, широкий галстук в диагональную бежевую полоску — все от Лагерфельда. Опешил. Он тронул господина Губкина за рукав. Мол, намекните супруге, обострять ситуацию не стоит. Но финансист Губкин только руками развел. Вы же понимаете, господин посол, у нас не мусульманская страна, над супругой не властен. Госпожа Губкина привыкла говорить, что думает, не выбирая выражений. Случалось в щекотливых ситуациях с прислугой. Неверный счет из магазина, пропажа столового прибора, Сам Губкин сдерживал эмоции. Профессия финансиста обязывает владеть собой. Но его жена всегда говорила открыто. И сейчас Лариса Губкина явила бескомпромиссность. — Вы в приличном доме. Встаньте немедленно и выйдите вон. Посол подавал Губкиной знаки, мол, не связывайтесь, дорогая моя, садитесь, прошу вас. Семен Панчиков Также сделал примирительный жест. Это застольная беседа, будем терпимы. И адвокат улыбнулся. Дескать, понимаю и разделяю. Ну, пусть собака лает, караван-то идет. Скажите, — Губкина обращалась ко всем сразу, — до каких пор будем терпеть и молчать? Все наши беды от того, что мы не покаялись в прошлом. Поддерживаю, — сказал Панчиков. Губкина нахмурила лоб и стала похожа на милую, упрямую отличницу, которая старается внушить двоечникам, что списывать нехорошо. До сих пор сталинисты разгуливают по улицам. Их в гости зовут. — Позор, — согласился Панчиков. — Я не сталинист, — сказал серый человечек, но Губкина не поверила. — Молчите. В ГБ служите. — Не служу. — У вас на лбу написано «ГБ». Мадам Бенуа, газовый шарф от Ямамото на голых плечах, дерзко, учитывая возраст, немолодая, но яркая дама, вооружилась очками, что делала в исключительных случаях. Мадам Бенуа считала, что очки ее портят, но брала с собой для непредвиденных оказий. Поднесла очки к глазам, пользовалась ими как лорнетом. Пригляделась, на лбу у серого человечка ГБ написано не было. Ирен Бенуа была знакома со многими сотрудниками госбезопасности. Время от времени выполняла незначительные поручения этого ведомства. Ничего особенного. Налаживала контакты, организовывала встречи. Ирен Бенуа относилась к так называемым органам без пафосной ненависти. Давно ясно, что ГБ просто одна из корпораций. Не надо демонизировать обычных людей. Но данного господина... Ирен Бенуа прежде не видела. Вид простецкий, неподходящий вид для чекиста. Сотрудники органов госбезопасности, подобно гусарам XIX века, являлись элитным родом войск, одевались шиком. Многие офицеры давно разбогатели и соперничали глянцем с элитой предпринимателей. Нет, это не тот случай. Закончив осмотр, Мадам Бенуа спрятала очки в сумочку, наклонилась к уху посла, зашептала. Господин посол выслушал, сказал несколько слов в ответ. — Вот как, — сказала мадам Бенуа сухо. — Что я мог сделать? Мадам Бенуа поджала губы. Видимо, посол сообщил ей неприятную вещь. А Губкина постояла возле опозоренного пустобреха, обратилась к нему спиной. Гости обозрели новоявленного сталиниста с недоумением, вновь принялись за еду. Серый же, оправдываясь, шарил глазами по сторонам. «Просто разобраться хочу. Конечно, все арестованные в 1937-м не могли быть шпионами, но некоторые были. Возник союз Японии и Германии, Италия к нему примкнула. Они заявляют о своей вражде к Советской России». Вот и шлют шпионов. Следите за моей мыслью. «И Сталину приходится шпионов разоблачать, да?» Глаза Панчикова, Чечерина и многих гостей следили за реакцией серого человечка. «А как же?» «И вредители были?» — осторожно спросил Панчиков. Так осторожно спрашивает психиатр у страдающего манией преследования сумасшедшего. Не следят ли за ним? «Разумеется, были». Скользили официанты вдоль столов, бесшумные и быстрые, как санитары в сумасшедшем доме, и проворные руки ставили перед гостями рыбную перемену. Начали, разумеется, сдам. Эрен Бенуа свою порцию уже доедает, но вот поставили блюдо и адвокату Чечерину, подали форель и Панчикову. Он шизофреник, тихо сказал Панчиков Чечерину. Клинический сумасшедший или сотрудник органов, — также тихо ответил Чечерин. возможно, провокатор. — Здесь, в посольстве? — Вполне может быть. Но давайте пробовать форель. Знаете, что меня поражает? Панчиков машинально ковырнул вилкой форель, но к еде интерес потерял. История все расставила по своим местам, спорить не о чем. И вот находится сумасшедший, и все начинается сначала. Вот в прошлом веке чуть что спорщики принимались обсуждать историю Отечества. Потом с коммунизмом покончили, разобрали тюрьму народов по кирпичику, и предмет разговора сам собой исчез. Сперва приватизировали нефть и газ, потом прессу и политику, потом искусство. И в конце концов приватизировали саму историю. Понятно ведь, что в частных руках продукт сохранится надежнее. Граждане, если и вступали в беседы исторического содержания, то лишь для того, чтобы прощупать почву для последующего делового разговора, понять, кто перед ними, сторонник ли глобализации, адепт ли финансового капитализма, короче говоря, можно ли с данным человеком подмахнуть контракт. Если субъект вменяемый, то и к конкретным вопросам можно перейти. Давно были выработаны отправные точки, по которым легко установить адекватность собеседника. Сталин – палач, Ленин – шпион, большевики – бандиты, социализм – тупик и так далее. Вдаваться в детали не требовалось. Так, легкими штрихами подтвердить лояльность и к делу. Почем сегодня алюминий? Вкладываться ли в акции «Газпрома»? Вот и сегодня люди говорили о важном и насущном, отнюдь не об абстракциях. Был Ленин германским шпионом или нет? Экая важность. Есть о чем рассуждать. Тележурналист Фалдин обрабатывал банкира Балабоса. Затевался новый проект. Ох, как пригодится к предстоящим выборам. Рядом с ними директор Музея современного искусства Гиндин прощупал министра культуры Шездяпина. Требовалось изыскать в бюджете 30 миллионов на строительство филиала музея. «Жалеете на искусство 30 лямов, господин министр?» Но в Вологде увидят Энди Ворхала. Напротив них развощекий публицист Бимбум излагал концепцию нового журнала «Миллиардеру Чпоку». Требуется сущая безделица. И в Москве появится издание, открывающее новые горизонты. Владелец Рудников одобрительно наблюдал, как Бимбум строит речь, избегая точных цифр. Юноша старается вьет петли. Архитектор Кондаков беседовал с заказчиком Губкиным, они обсуждали строительство особняка в античном стиле. Мрамор доставили, но не тот мрамор, как выясняется, а ведь подробно все оговаривали. Воздух светился улыбками от лучших дантистов, вибрировал от острот, сочиненных лучшими балагурами. Реальная жизнь идет, какая к черту идеология? Даже госпожа Губкина отвлеклась от сталиниста. Посол втянул ее в беседу об образовании детей. Куда послать? В Оксфорд, в Эколь Нормаль, в Йель. Присоединилась Ирен Бенуа, только в Гарвард. У самой Ирен двое детей от первого брака. Не будем об этом мужчине, но дети — ангелы. Ей в свое время пришлось самой принимать решение о месте для крошек так беседа обрела смысл. Это вам не брестский мир поминать, это наша собственная история, а частная жизнь важнее, чем история партии. Однажды про это блистательно написала Фрумкина. Она призвала разрушить так называемую общественную историю, анонимное сознание. Прежде, когда колонны демонстрантов маршировали, историю творила толпа. В демократическом мире исповедующим принцип свободы, следовало внедрить принцип личной ответственности. Не марксистские смены формаций и не борьба классов. Короче, не то, чему учил Ленин. Мол, история – это сознание, воля, страсть, фантазия десятков тысяч. Нет. Отныне история становится частным предприятием. Согласно принятой модели приватизации, Российскую историю подвергли необходимому лечению, первым делом, как и положено, обанкротили убыточное предприятие, историю Отечества, объявили его несостоятельным, затем продали по частям, заинтересованным специалистам, и, надо сказать, акции разобрали мгновенно.